«Про Соня чихаю. Открываю глаза. Я нахожусь в розовой комнате, и нос щекочет перья. Резко сажусь на узкой маленькой постели вспоминаю, где я. В комнате одной из девочек. Тут есть подвесные мобили с блестящими звездами, горы мягких игрушек и розовый ковер с камуфляжным узором. Я снова чихаю, и тут только понимаю, что на мне розовая боа из перьев. «Что за хрень?» – ругаюсь я и снимаю его с шеи, а потом слышу хихиканье. Свешиваясь с кровати и вижу под ней младшую дочь моего отца. Кажется, ее зовут Грейс. «Ты сказал плохое слово», — говорит она мне. «Ты что тут делаешь?» «А ты что тут делаешь? Это моя комната». Плюхаюсь обратно на постель. После прибытия сюда и разговора я спал, наверное, часа четыре. Неудивительно, что чувствую себя так дерьмово. Девочка вылезает из-под кровати и садится рядом со мной. Она совсем маленькая хотя я плохо разбираюсь в возрасте детей. На пальцах ног у нее фиолетовый лак, на голове пластиковая тиара. «Почему ты не в школе?» «Сегодня пятница, глупый», — говорит Грейс. «Правда, мне это ничего не объясняет». «У тебя такие большие ступни. Они больше, чем Леон». Я раздумаю, кто такой Леон, но девочка берет в руки плюшевого свина и представляет его к моей босой ступне. Снятые с руки часы лежат на тумбочке рядом с книгой про мышку, которая была слишком робкой и никому не называла свое имя. Вчера перед сном я читал ее. Сейчас всего 6.42. сорок Но мы уезжаем рано. Нужно успеть на самолет. «Ты мой брат?» — спрашивает Грейс. Я смотрю на нее, Очень стараюсь, но не вижу между нами ни малейшего сходства. Это очень странно, потому что мама всегда говорила мне, что я похож на отца. «На заметку». Теперь, когда я увидел его собственными глазами, могу сказать, это неправда. Я просто блондин и только, а у всех остальных в моем доме темные волосы. Думаю, можно сказать и так, — говорю я девочке. «Тогда почему ты не живешь здесь?» Я скольжу взглядом по комнате, на стене плакат с принцессой, в углу на столике в чайный набор и отвечаю, «Не знаю, когда настоящий ответ такой, потому что у тебя есть еще один брат». Вот что случилось вчера вечером. Я вышел из самолета и столкнулся со своими родителями, обоими. Они ждали меня за барьером в аэропорту. Какого черта выпалил я? Вот и я о том же. Сухо сказала мать. А потом не успела она сорвать на мне зло, как отец объявил, что мы поедем к нему домой и все обсудим. По дороге он 20 минут болтал о всяких пустяках. А я чувствовал, как глаза матери пробуравливают мой череп. Когда мы подъехали к дому... Перед глазами промелькнула какая-то очень симпатичная женщина, наверное, его жена, но отец тут же увел меня в библиотеку. Там все навехонькая совсем не как у нас дома. Одна стена целиком состоит из окон. Диван черный, кожаный и весь из прямых углов. Такие интерьеры можно видеть в журналах, которые лежат на столиках в приёмных у врачей. Но едва ли вам захочется жить в такой обстановке. Наш диван обтянут каким-то красным, грязеотталкивающим материалом. Тем не менее, пятно на нем есть на подлокотнике, куда я однажды пролил виноградный сок. Молнии двух чехлов на подушках сломаны. Но когда ты хочешь плюхнуться на него и посмотреть телек, о лучшем лежбище можно и не мечтать. «Итак?» Начал отец, показывая, чтобы я сел. «Мне слегка неловко». «Да». «То есть у меня вообще-то нет особых прав читать тебе нотации. Говоришь, что побег из дома — это глупость. Что ты напугал мать до смерти». Я не стану объяснять себе, что она рвет и мечет. Не нужно. Он зажимает руки между коленями. Ладно, я думал об этом и не собираюсь тратить на это слова. Отец смотрит на меня. Я решил, ты приехал сюда, чтобы выговориться. Я молчу. Он кажется мне таким знакомым, но это безумие, учитывая, что мы с ним беседуем дважды в год на Рождество и мой день рождения. И все же, может быть... Такое ощущение вызывают родные люди. Может быть, с ними есть шанс начать ровно с того места, на котором вы закончили общение, даже если с тех пор прошло 15 лет? Мне хочется рассказать ему, почему я здесь. История ареста Джейкоба. Правда о том, как сам я вламывался в чужие дома, о звонке из банка, про который я ничего не сказал маме, потому что ей отказали в кредите под второй залог дома. Но слова застревают у меня в горле. Я давлюсь ими и уже совершенно не могу дышать. На глаза наворачиваются слезы, и в конце концов я выдаю нечто совершенно другое. «Почему я ничего не значу?» «Я хотел совершенно не этого. Хотел, чтобы отец увидел, каким я стал. Ответственный молодой человек, который пытается спасти семью. Хотел, чтобы он покачал головой и подумал, как же я облажался. Надо было остаться с ним, узнать его получше. Вон какой он вырос. Но вместо этого я лепечу что-то невнятное. Из носа у меня течет, волосы упали на глаза». И я так устал, что вдруг совершенно лишаюсь сил. Когда чего-то ждешь, обязательно разочаруешься. Мне это уже давно известно. Но если бы рядом со мной сидела мама, она сразу обняла бы меня, погладила бы по спине, сказала, чтобы я успокоился, я позволила бы себе размякнуть, прижался бы к ней и сидел бы так, пока не станет лучше. Отец только откашлялся и вообще не прикоснулся ко мне. Я... не слишком хорош в таких вещах. — сказал он и заерзал на месте. Я вытер глаза, думая, что отец тянется ко мне, но он вместо этого вынул кошелек из заднего кармана. — Вот, возьми. Он протянул мне несколько двадцаток. Я взглянул на него и вдруг прыснул со смеху. Моего брата будут судить за убийство. Мать хочет получить мою голову на серебряном блюде. Будущее абсолютно туманно. Меня можно с тем же успехом закопать в угольной шахте. А отец... Не может даже похлопать меня по спине и сказать, что все будет хорошо. Вместо этого он решил исправить дело подачкой в 60 баксов. «Прости», — говорю сквозь хохот, — «прости меня, пожалуйста». И вдруг поразительная мысль. «Разве это я должен извиняться?» О чем только я думал, когда поехал сюда. Серебряных пуль в реальной жизни не существует, только долгая скользкая дорога вверх из ямы, которую ты сам себе вырыл. «Думаю, лучше позвать маму». Отец наверняка решил, что я чокнутый. Только что хлюпал носом, а теперь хохочу, как сумасшедший. Он встает, наверняка с облегчением, что появился повод отделаться от меня. И я понимаю, почему отец кажется мне знакомым. Не потому, что у нас с ним есть что-то общее. Тем более один генетический код. Нет, дело в том, что он явно испытывает дискомфорт от общения. Не смотрит мне в глаза, избегает физического контакта. И этим сильно напоминает мне брата. С мамой я не разговариваю всю дорогу, пока отец везет нас в аэропорт. Не говорю ни слова. Когда он дает ей чек, она смотрит на написанное там число и не может ничего сказать. «Просто возьми», — говорит отец. «Я хотел бы... хотел бы быть с ним». Это только слова. На самом деле он хотел бы быть на это способным. Но мама, похоже, все понимает, и деньги, которые он дал, помогут. Она быстро обнимает его на прощание. Я же протягиваю ему руку. Дважды одну и ту же ошибку не допущу. Мы не разговариваем, пока ждем посадку. Когда садимся в самолет и во время взлета. Наконец, пилот сообщает по громкой связи, на какой высоте мы летим, тогда я поворачиваюсь к матери и говорю. «Прости, я виноват». Она листает журнал из кармашка на спинке сиденья. «Знаю». «Мне очень жаль». «Не сомневаюсь» что я взял деньги с твоей кредитки и вообще. И ты вернешь мне деньги за билеты, за обратное тоже, даже если это будет тянуться до твоих 56 лет. Говорит мама. Мимо проходит стюардесса и спрашивает, не хочешь ли кто-нибудь приобрести прохладительные напитки. Мама поднимает руку, спрашивая меня. Что ты хочешь? Томатный сок. А я буду джин с тоником. Говорит она стюардессе. Правда? Я не знал, что мама пьет джин. Она вздыхает. В трудные времена нужна серьезная меры Тео. Потом смотрит на меня, лопая задумчиво наморщен. Когда мы с тобой в последний раз были одни, вот как сейчас? Хм, -м -м -м", мочу я. Никогда? Пожалуй, произносит мама, обдумывая мои слова. Стюардесса приносит нам напитки. Прошу вас, чирикает она. Вы летите в Лос-Анджелес или с присадкой на Гавайи? «Хотелось бы», — говорит мама, откручивает крышку с бутылочки, и та издает вздох. «Как всем нам!» Со смехом произносит стюардесса и идет дальше по проходу. Страница журнала, на которой остановилась мама, посвящена туристическим поездкам на Гавайи или в какие-то похожие трубки. «Может, останемся в самолете и полетим туда?» — предлагаю я. Она смеется. «По праву сквоттеров?» «Простите, сэр, мы не освобождаем места 15 А и Б. К обеду мы могли бы сидеть на пляже. Загорать?» — размышляет слух мама. «Пить пинаколаду?» — подхватываю я. Мама вскидывает бровь. «Ты безалкогольную. Повисает пауза. Мы оба представляем жизнь, которая никогда не будет нашей. «Может быть, — говорю я еще через мгновение, — возьмем с собой Джейкоба. Он любит кокоса». Этого никогда не случится. Мой брат не сядет в самолет. У него произойдет самый жуткий нервный срыв еще до того, как он ступит на борт, а на грибной лодке до Гавайев не доберешься, не говоря уже о том, что у нас совершенно нет денег. Но все же, мама кладет голову мне на плечо. Ощущение странные, как будто это я не забочусь, а не наоборот. Хотя я ведь уже выше ее и продолжаю расти. Давай так и сделаем. Соглашается мама, как будто такое возможно.